«Я бы к такому тоже не спешила. Башка огромная и полный рот зубов. Это в восемь-то месяцев. Меня от него аж в дрожь бросает, честное слово. Она его даже по имени не зовет, только толстым. А он вовсе и не толстый». «Может, папаша у него был толстый?» «Не знаю, как насчет толщины, но наверняка урод, если малыш в него». «Да уж не в мать. Она хоть и в крапинку, как перепелиное яйцо, но все же не страшилище». Она не обращала внимания на подобные разговоры. Ей нельзя было ни с кем ссориться и терять работу. Да они и не задевали ее, эти злые сплетни. Толстый был чудным ребенком, не красавец, зато умница, и уже выговаривает с полдесятка слов. Он терпеливо ждал ее с вечерней смены в своей кроватке, грызя оставленные на ужин печенье и играя с набитыми опилками динозавром. И ни разу никто из соседей не жаловался на плач. Его не требовалось нянька, он умел ждать. Они оба умели, потому что только это и делали. Вместе и поодиночке, играя, работая, готовя обед и съедая его. В кроватке и на заднем дворе кафе. Даже во сне. Их папа, он же прекрасный принц не отсюда, как ни странно, одновременно похожий на белого с пуговичными глазами динозавра, так считал Толстый, и на кустик Джасмина, что рос у него в горшке на подоконнике, должен был найти их рано или поздно, сегодня или завтра, Им надо было только дождаться его, а дальше уже не понадобится мириться с нехваткой памперсов, злыми сплетнями и прочими мелкими неудобствами, потому что он заберет их в свою сказочную страну, где наступит совсем другая жизнь. И они ждали. Трехпалый мужчина в черном Он поселился в заброшенном трехэтажном доме, о котором ходили упорные слухи, что в нем водятся привидения. Узнали об этом не сразу. Дом стоял на отшибе, а новый желез не зажигал в нем света и почти ничем не выдавал своего присутствия. Сначала его приняли за бродягу, но бродяги не носят костюмы, не бреются и не закупают продукты на неделю вперед. Когда стало ясно, что человек этот поселился в доме надолго, к нему отправили делегацию из жителей близлежащих домов для выяснения всех обстоятельств. Городок был небольшим и к чужакам здесь относились с недоверием. Мужчина встретил гостей вежливо, на большую часть вопросов отвечать не стал, но кое-что им все же удалось выяснить. Владелец дома, оказалось, что у него был владелец, поручил этому человеку присматривать за своим имуществом. Мужчина показал им соответствующие бумаги, и бумаги эти были в порядке. Хотя никто не мог припомнить, чтобы домом с привидениями кто-то владел. а Подпись владельца выглядела и вовсе странно, напоминая толстого паука. Один из соседей, бывший юрист, заверил остальных, что в этом нет ничего противозаконного. Человек в костюме сказал, что останется в доме за сторожа до получения дальнейших распоряжений от владельца. На это нечего было возразить, и делегация удалилась, неудовлетворенная, но с осознанием выполненного долга. Дом всегда был странным местом, поэтому никого не удивило, что его владелец подписывается пауком и посылает людей сторожить свое имущество, когда это имущество уже почти развалилось. Довольно долго новый обитатель старого дома не привлекал к себе внимания, пока однажды его не посетила мрачного вида татуированная девица на мотоцикле, распугавшая всех окрестных котов. Она привезла жильцу маленькую белобрысую девочку и, ссадив ее с мотоцикла, тут же умчалась. Жильца с тех пор окончательно не взлюбили. Даже то, что он оказался отцом-одиночкой, не расположило к нему соседей. Да и ребенок был на редкость неприятным.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 что сосед по этажу в тот момент показался ей самым красивым человеком на свете. Голоса из наружности. курильщик. Меня все еще иногда расспрашивают о тех событиях. Сейчас, конечно, реже, чем 20 или 15 лет назад. Но многие помнят. Даже удивительно, насколько многие. Помнят о моей причастности к той истории, о том, что это якобы как-то отразилось на моей психике и на моих картинах. После выпуска я встречал многих бывших жителей дома. Кое-кто неплохо устроился, другие едва выкручиваются, наверное, есть и такие, кому совсем плохо. Но их вряд ли встретишь на собственной выставке, так что я даже не могу с уверенностью утверждать, что они существуют. Из оставшихся в городе я знаю шестерых, регулярно встречающихся и предающихся воспоминаниям. Но меня в их компанию никогда не тянуло. Среди них нет тех, кого я по-настоящему хотел бы видеть. Я вообще мало с кем встречаюсь, кроме черного. Одно время я собирал заметки о спящих, потом перестал. Слишком это было тяжело, думать о них, представлять их, легче иметь дело с живыми или с действительно мертвыми. Конь. Нет, никто из нас не ездил их проведывать. Какой смысл? Даже рыжий этого не делал. Вначале потому, что мы ото всех скрывались, а потом всегда было слишком много дел. Да и не хотелось, если честно. Мы знали о них, где, кто и так далее, но чтобы ездить туда... Такого не было. Черный. Честно, мне нет дел до спящих. Я даже не стану делать вид, что убиваюсь по ним. Это был их выбор и их решение, и меньше всего я расположен таскаться к ним с букетами хризантем, разводить вокруг покойников сантименты... Они ведь покойники, если смотреть правде в глаза. Живые трупы, которым наплевать на любые знаки внимания с моей стороны. Так чего ради ломать комедию? Рыжий. Я иногда посещаю их. Конечно, без цветов. Почему бы нет? У меня даже имеется специальное разрешение. Раньше я этого не делал, потому что не хотел, чтобы через меня вышли на всех остальных. Ведь за Сонями велось постоянное наблюдение. Но теперь, когда всем на них наплевать, я делаю это с удовольствием. И никакой патологии в этом не нахожу. Ничего страшного в них нет. Они не усыхают, не съеживаются и не похожи на трупы. К тому же всегда интересно проведать старых друзей. Ребятам я об этом не рассказываю. Они могут решить, что обязаны меня сопровождать, или начнут терзаться из-за того, что им этого делать не хочется. Все это ни к чему. Курильщик. Лэри и Спица живут в пригороде. Он совладелец авторемонтной мастерской, где начинал когда-то с подручного, она домохозяйка. У них двое детей, старшая дочь недавно вышла замуж. Я был на свадьбе и подарил молодоженам картину. Правда, не свою. Они редко кому нравятся. Забавно было наблюдать за личиком невесты, пока мой подарок разворачивали, и видеть отразившееся на нем облегчение, когда его наконец развернули. Мы с Лэри никогда не говорим ни о спящих, ни об исчезнувших. Мы сознанием дела и по-дружески молчим на эти темы, когда встречаемся. Зато часто говорим о других сонаружниках. Ему всегда есть что мне сообщить, потому что он по мере сил старается не упускать их из виду. Они с конем по-прежнему очень близки, хотя конь так и остался в общине, секте, говорят, откровенно, основанной уехавшими в автобусе приобщившимися. Добираться туда мука, но Лэри этот подвиг совершает ежемесячно. Во имя дружбы, как он говорит. Спится. Я никогда не была против старых друзей. Никогда не запрещала мужу ни с кем видеться. Просто на него очень действуют такие встречи. Он потом неделями ходит сам не свой, как будто заболел или как будто что-то случилось. А я мать. Я должна думать о детях. Мне вовсе не хочется, чтобы о них болтали, что их отец жил в том самом месте. Ну, вы понимаете, о чем я. Я сама оттуда и вовсе этого не стыжусь. Но не считаю, что о таких вещах следует говорить с посторонними. Никто не скажет, что я не такая, как все. Я обыкновенная женщина, а это то самое, что нужно детям. Обыкновенные, нормальные родители. А что касается общины, это не то место, куда я хотела бы наведываться, если кого-нибудь интересует мое мнение. И не те люди, с которыми стала бы общаться. Гибрид. Да ради бога, никого мы не трогали. Просто Рыжий решил, что надо поддержать спящих. «Хотя бы тех, кто совсем бесхозный, у кого нет никакой родни, потому что мало ли что». «И мы собирали деньги. Дела у нас шли неплохо, мы могли бы обойтись своими силами, но подумали, может, и другие из бывших захотят присоединиться. Ничего дурного. А спица повела себя так, будто мы явились их грабить. Отнимать последнее. А ведь живут они неплохо. И это мы помогли им в самом начале, когда они еще ничего не смыслили в наружности. Пара влюбленных дурачков». Ладно, не стоит об этом. Лэри приезжал, потом извиняться, привозил какие-то гроши, но мы ничего у него брать не стали. Не хватало еще, чтобы следом заявилась спица и потребовала все обратно. Курильщик. Рыжего я встретил на открытии очередной выставки. Он живет в той же общине, что и конь, и считается крупным авторитетом. Чем-то вроде старосты. На первых порах у них заправлял всем старик-сторож, присоединившийся в выпускную ночь к беглецам, но он давно умер, оставив после себя музей испорченных часов и теперь за главного там рыжий. Внешность у него, как у бывшей рок-звезды, и потрепанная, но неотразимая. Волосы ниже лопаток, татуировка на лбу, бусы из чьих-то когтей. Его с куда большим интересом, чем мои картины.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 как будто это не мы позволили себе обнаружить, чтобы легализоваться. К тому времени все уже стали совершеннолетними, так что нашествие родственников нас не пугало. У нас тогда был всего один дом на всех и один сарай. Еле мы что попало и когда перепадет. Спали одетые, чтобы не замерзнуть. И с утра до ночи работали, как проклятые. Он задержался всего на несколько часов. Перездоровался со всеми, пообедал и уехал. Кое-кто думал, что он останется, но я сразу понял, вряд ли. Он просто хотел убедиться, что у нас все в порядке. И Черного не хотел напрягать. Тот, хотя и не подал виду, но запаниковал. Второй раз Сфинкс приехал лет через 6-7, точно не скажу. И в тот свой приезд задержался подольше. Может, потому что Черного с нами уже не было. Но и тогда было ясно, что он не останется. Я спросил его так, вроде бы в шутку, не собирается ли он сюда переехать. — Фермерствовать с протезами вместо рук или сидеть у вас на шее? — спросил он. А на третий раз было... это самое. Рыжий. Я всегда знал, что Сфинкс выкинет какой-нибудь финт. Что он не просто так остался. И помнил, что он получил от шакалы что-то, чего не имел никто, ни до него, ни после. Может, многие не сообразили, кому табаки вручил бы то, чего не перепадает простым смертным. Но я ни минуты не сомневался, что Сфинксу... Ясно было, что рано или поздно он этим подарком воспользуется. И тогда-то, думалось мне, я наконец узнаю, что это было. Но до того, как это случилось, прошло столько времени, что я почти забыл, как меня это когда-то интересовало. Курильщик Прославила меня вторая выставка. Никогда вокруг не поднимали столько шума. С одной стороны, обидно, что более поздние работы не встретили понимания, с другой, важнее знать, что они сильнее. Я не стыжусь своих ранних работ, но в 22 года слишком откровенно раскрываешь душу и делаешь это подчас неумело. Позже испытываешь неловкость. И за себя, и за то, что именно неумелое исполнение встречается с восторгом. Сейчас я поумнел, и мои картины тоже. Единственный фрагмент, качующий из работы в работу, сохранившийся с давних пор, — плюшевый мишка. Я так и не сумел от него избавиться, хотя он все лучше маскируется. На последних полотнах он замазан. Его не видно, но он там, прячется под слоем краски. Может, однажды я сумею обойтись без него, хотя он давно уже стал чем-то вроде страшноватого талисмана, обеспечивающего моим картинам долгую жизнь. Отец Курильщика. Ему нравились те картины Эрика, в которых я вообще ничего не понимал. Например, вещи того периода, что я прозвал Полосатым. Заключенные друг в друга круги, наползающие на них треугольники и прочая геометрия. Все черно-белые. Даже пресловутый медвежонок превращался на них в кучу треугольников. Возле одной такой картины сфинкс простоял, клянусь, минут сорок. Это было на следующий день после открытия. Мы ходили на выставке, когда там было поспокойнее и поменьше народу. Когда я, прослонявшись по залам, в третий раз застал его возле той же картины, он сказал. «Знаешь...» А ведь курильщик вынес из дома намного больше, чем думает. На картине были все те же поднадоевшие черно-белые круги. На весь холст. Больше всего это напоминало доску для игры в дартс. Даже воткнувшаяся стрелка присутствовала. «Извини», — сказал я, — «ничего не понимаю в живописи. Особенно в такой». «Время не течет, как река, в которую нельзя войти дважды», — сказал Сфинкс. «Оно как расходящееся по воде круги». «Это не я сказал, это цитата». Он протянул искусственную руку в перчатке и указал на стрелку, воткнувшуюся в мишень. И «Если уронить в эти расходящиеся круги, скажем, перо, как нарисовано здесь, от него ведь тоже пойдут круги, маленькие, почти незаметные, но они пересекут большие». Я попробовал представить то, о чем он говорил, и ощутил себя Винни-пухом с опилок в голове. От меня, кажется, даже запахло опилками. «Ты считаешь, что это оно и есть?» — спросил я, уставившись на то, что упорно выглядело доской для игры в дартс. Он кивнул. Глаза у него горели, как у какого-нибудь сумасшедшего пророка. В такие моменты я подозреваю, что меня гипнотизируют. «Если бы ты был таким пером, куда бы ты упал в прошлом? Что бы изменил?» «Мне стало тоскливо. Что бы я изменил в своем прошлом, если бы мог? Наверное, почти все» и вряд ли из этого вышло бы что-то путное. «Слишком часто пришлось бы падать», — сказал я, — «и слишком много мест». «У тебя одна попытка», — не успокаивался он, — «одна единственная». «Я бы не стал заморачиваться. Мою жизнь с одной попытки не изменишь». Он наконец перестал меня гипнотизировать. «Ты не понял», — сказал он, отворачиваясь, — «твою жизнь невозможно изменить». Она наполовину прожита. Можно попасть только на другой круг, где будешь уже не совсем ты. Тогда зачем вообще что-то менять, не понял я, если здесь ничего не изменится? Проклятый галстук к тому времени так натер мне шею, что хотелось только поскорее уйти. Кажется, Сфинкс понял мое состояние. «Пошли», — сказал он, — «ты весь красный». И мы ушли. Эрика в тот день на выставке не было. Не то я спросил бы его кое о чем. конь Когда мы их увидели, то они сразу сообразили, что к чему. То есть мы, конечно, заметили, что мальчишка здорово смахивает на слепого, но нам и в голову не могло прийти, что это он и есть. То есть я хочу сказать, ну кто бы на нашем месте в такое поверил? Гибрид. И вот однажды Сфинкс заявляется не один. Вылезает из машины, а потом открывает заднюю дверцу и выуживает оттуда это пугало. Мальчишку лет 6 в черных очках. Тощего-притощего -тощего, и в какой-то мерзкой сыпи. Наши все ветрянкой переболели, поэтому мы не паримся и даже стараемся не обращать на это внимания. Сразу видно, на кого он похож. И мы чувствуем неловкость, будто посмотрели, как кто-то носит при себе портрет покойной жены. Не станешь же о таком говорить вслух. Мы не говорим. Но дети сразу начинают к нему лезть, потому что он в своих белых кедах и майке с наклейками такой ужасно городской, что у них просто нервы не выдерживают. Они окружают его и начинают болтать про его одежду, сыпь и про то, что он, видать, не может и шагу ступить от страха. В общем, дразнит. Совсем слегка. Я решаю надрать ему уши, потому что с гостями так себя не ведут. И уже подхожу к ним, когда кто-то, вроде бы младшенькая рыжего, дергает его за рукав. И начинается такое... Конь. В драке очки с него слетели, и все стало ясно. Любой бы догадался. Я хочу сказать, кто хоть раз в жизни видел слепого. Так мне показалось. Но я ошибся. Москит, к примеру, ничего не понял. «Ой», — сказал он, — «сынишка слепого. Нет, вы поглядите, какое сходство». Я не стал его разубеждать. Он с тех пор любит потолковать о наследственности, о том, какая это сила. Дети так расстроились, узнав, что дрались с незрячим, что мы их даже ругать не стали. Но своего мальчишку сфинкс увел за сарай и устроил ему там разнос. Я сказать по правде не удержался, сунулся туда к ним, поглядеть что и как. И не я один. Рыжий меня обогнал. Глядим, Сфинкс стоит, разоряется, а ребенок его то ли слушает, то ли нет. Спокойный-преспокойный. приспокойный. Бедняга сфинкс», — шепчу я Рыжему. «Это с какой стороны посмотреть?» — отвечает Рыжий раздраженно. «Тебе в детстве не читали лекции о приличном поведении? Тебя от них не мутило?» «Ну а ты бы что сделал на месте Сфинкса?» — спрашиваю я. «Похвалил бы за смелость», — отвечает Рыжий, не задумываясь. «За то, что умеет за себя постоять». «Кто, он-то?» — изумляюсь я. «Его за такое хвалить? Вот его?» Рыжий смотрит на меня как-то странно и спрашивает, действительно я дурак или прикидываюсь. «Что ответишь, когда тебя откровенно хомят? «Я, конечно, сразу ушел оттуда». Рыжий. После того, как всех бандитов уложили спать, конь слез с телефона, а я перестал нервничать, представляя счет от телефонной компании, который прибудет после его задушевного трепа с Лерри. Словом, когда все стихло, и мы со Сфинксом остались на веранде одни, я спросил его, где он откопал этого мальчишку. «Там, где его больше нет». В лучших традициях четвертый ответил Сфинкс. «Спасибо за вразумительный ответ», — сказал я ему. «Кому ты этим что-то доказываешь, хотел бы знать». Мы пели Сидор, закинув ноги на перила веранды и не зажигая света, чтобы не налетело всякой живности. «Всего лишь хочу исправить кое-какие ошибки одного хорошего человека», — объяснил он. Прозвучало это... нормально? Как что-то обычное, чем всем нам время от времени не мешало бы заниматься. Потом он сказал, что я сделал бы то же самое, если бы мне дали шанс. Я много чего представил после этих его слов. Запросто. «У меня четыре дочери, три из них рыжие, и я знаю, кого из них люблю чуть сильнее и за что, хотя сходство скорее воображаемое». Мне сказал, «Может быть, но это совсем другое». Он пожал плечами. «В темноте не разглядишь, но мне показалось, что он улыбается». «Каждому своя», — сказал он. «Ага», — согласился я, «но не у каждого такие связи». Сфинкс дернулся и расплескал свой Сидор. — Тише, — сказал я, — я никого не упрекаю. Это банальная зависть. Очень распространенное явление. Мы немного помолчали, допили все, что оставалось в бутылках, и меня потянуло на мрачные пророчества. — Ты с этим парнем еще наплачешься, — предупредил я. — Знаю, — сказал он, — я знаю. Просто хочется, чтобы он полюбил этот мир. Хоть немного. Насколько это будет в моих силах. «Может, это было жестоко, потому что он уже ничего не мог изменить, даже если бы захотел. Но я сказал, он полюбит тебя, только тебя, и ты для него будешь весь чертов мир!» Он так долго молчал, что я понял, он и сам этого боится. Но он упрямый, и ясно было, что он не отступится. «Жизни не пожалеешь, чтобы доказать что-то свое кое-кому, кто об этом даже не узнает. Смешно!» Я не стал спрашивать, что у мальчишки засыпь, хотя ясно было, что это такое. Этот дом отметил его, теряя. Заранее. Еще до того, как ему довелось туда попасть. Но я не стал об этом говорить. «Ладно, удачи тебе», — сказал я вместо этого. «Если надумаешь, оставайся. У нас тут много детей. Все бешеные. Один маленький оборотень погоды не сделает». Утром они уехали. Я смотрел, как они идут к машине, и, честное слово, не знал, кого из них больше жалею. Наверное, все-таки сфинкса. Он всегда брался за непосильные задачи. И не всегда они ему оказывались по зубам. Черный. Это все такая чушь, что просто зло берет слушать. Я взрослый человек. Я давно вышел из возраста, когда мечтают прокатиться на машине времени и привести себе маленького динозавра, чтобы жил под кроватью. И не считаю, что если у кого-то мозги на бикрень или извращенное чувство юмора, остальные должны ему подыгрывать. Не знаю, откуда Сфинкс взял того мальчишку и знать не хочу. Мало ли на свете слепых сирот, которых можно усыновить. Мало ли среди них тощих светлоглазых брюнетов. Может, это даже ребенок слепого. Никто ведь не знает, где он и что с ним. Он мог настрогать с десяток таких слепышей. А вот стать приличным отцом вряд ли. О Сфинксе могу сказать только, что он человек, который любую чепуху раздует в события вселенского масштаба. Во что-нибудь таинственное идиотское. Он и ребенком был такой. Находил какую-нибудь гадость и сразу.. О, пришельцы оставили. Не удивлюсь, если выяснится, что он этого мальчишку просто у кого-нибудь украл. Вполне в его духе. Он даже чужого отца умудрился украсть, а это куда труднее. Отец курильщика. Слышал я эти разговоры. Конечно, все это выдумки. Они там у себя вообще нет, довольно мистически настроенные, ребята. А насчет того, что Сфинкс сам распустил эти слухи, уж извините. Никаких слухов он не распускал. Просто родители мальца поручили ему ребенка на лето, а потом то ли ребенок к нему привязался, то ли родителям так показалось удобнее, но они его пока не забирают. Всегда ведь легче, когда такими детьми занимается специалист. Про усыновление ерунда. Не так-то это просто в наше время усыновить кого-то, тем более такому, как Сфинкс. Тему киднепинга я вообще обсуждать не намерен. Эрик сказал, что парнишка совсем не похож на того, за кого его принимают. Ничего общего, так он сказал. И я, конечно, ему верю. Курильщик, Я мало с кем вижусь. У меня много вопросов, но я никогда никому их не задам. И иногда мне кажется, что черный знает ответы, но всякий раз, когда я уже готов его о чем-то спросить, он смотрит из-под лоби и так поспешно меняет тему, что я не решаюсь его беспокоить. Его уязвимость пугает. Мне не хотелось бы лишать его защитного панциря, который он нарастил с таким трудом и так тщательно оберегает. Еще меньше хочется о чем-то спрашивать сфинкса. В случае с ним меня пугает возможность получить ответы. Между нами все и так слишком шатко. Я люблю его, но мне не смириться с тем, что у него была возможность выбора, которой не было у меня. И как бы дружески он ни держался, его мир всегда будет другим не совсем тем, в котором живем мы с черным. И мы ему этого никогда не простим. Счастливый мальчик В комнате, называемой Холомовником, ранним утром проснулся семилетний мальчик.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 Двое младших послушно раскрашивают буквы на белом полотне, сшитом из разрезанной простыни. Вонючка поминутно свешивается со смотровой площадки, оценивая их работу и ругает замедлительность. Старший ретируется из спальни, чтобы немного от него отдохнуть. Завтрак вонючки подают на пост. Устрашенные его возрастающей нервозностью нянечки укрепляют на окне транспарант с надписью «Добро пожаловать!» и уводят младших отмывать от краски. Ванючка нервничает все сильнее. К полудню он делается устрашающим мрачен. Нянечки запасаются на шатырным спиртом и скрываются в недрах дома с перепуганными младшими. Старшие возвращаются и следят за Вонючкой с возрастающим интересом. Он раздает им хлопушки и просит стрелять из окна по его команде. Старшие готовятся. Судя по убитому виду Вонючки, событие не состоялось. И вряд ли уже состоится. Поэтому, когда раздается его истошный виск «Пли!», двое из троих роняют хлопушки и только один рефлекторно дергает за шнурок. Размахивая подзорной трубой, вонючка выкрикивает троекратное «Ура!», размазывает по лесу слезы, огрызается на старших «Чего уставили? Счастья не видели!» и выстреливает из запасной хлопушки, осыпав скорабкавшегося на подоконник старшего разноцветным конфетти. Они идут медленно. Мальчик, чуть отставая, женщина, ссутулившись под тяжестью чемодана. Оба в белом, оба светлоголовые в ржину, оба выше, чем им полагается. Мальчику по возрасту, женщине, чтобы казаться женственнее. Мальчик приволакивает ноги, шаркает кедами, прикрыв глаза от яркого солнца, так что ему виден только плавящийся от жары асфальт и дырчатые следы, оставленные на нем каблучками матери. Еще он видит рассыпанные конфетти, яркие, сверкающие блестки на сером, и обходит их, стараясь не наступить, чтобы они не потускнели. Наткнувшись на мать, он останавливается. «Кажется, это здесь!» Женщина ставит на землю чемодан. Дом возвышается перед ними приземистой серой брешью, попорченным зубом в белоснежных рядах соседних домов. Женщина приподнимает солнечные очки, рассматривая табличку над дверью. «Это оно и есть. Видишь, как мы быстро дошли. Разве стоило из-за такой малости брать такси?» Мальчик равнодушно кивает. Здание кажется ему слишком мрачным. «Смотри, мам!» – начинает он, когда раздается далекий хлопок и их с матерью осыпает разноцветным конфетти. Мальчик отступает на шаг, удивленно рассматривая очередную порцию радужных бляшек, усеявшую асфальт. Часть конфетти застряла у него в волосах и на одежде. Он отбегает на несколько шагов назад, чтобы видеть окна дома, и ему отчетливо слышится, как кто-то в его недрах, невидимый снизу, несколько раз выкрикивает хриплое «Ура! в 2019 году к юбилею автора и к десятилетию со дня публикации первого издания. Текст читал Альберт Крамер.